шестое подошел пожилой человек с картофельным лицом взял фалдина за локоть сказал вы куда надо со всеми решили выдвигаться в сторону кутузовского пройдем до садового с транспарантами там нас подберут автобусы а если кому домой пора спросила женщина с утра здесь стоим гражданское сознание у тебя имеется на болотной И ту организация лучше. А хочешь, ступай. Кто тебя держит?» Сказал пожилой с обидой. «Пожалуйста, ступай». «Да я что? Я как все». «Я, думаешь, домой не хочу?» Сказал пожилой. «Но дело надо сделать». Он обратился к Фалдину и Холокостину. «Возьмите транспарант. Вон тот возьмите потяжелее. Мужики, вы здоровые». У автобусов лежали на снегу транспаранты. Самый большой, с двумя древками и полотнищем посередине, гласил «Сохраним Россию!» «Вот этот берите и выдвигайтесь!» Они взяли транспарант, полотнище сразу надулось под ветром, нести его было неудобно. Пожилой оглядел толпу. «Ну что, быдло, будем строиться?» В толпе засмеялись. «Давайте по восемь в ряд». «А ты где работаешь?» — спросил Холокостин. Он на «ты» перешел. В газете. Фалдин почти не соврал. Не про телевидение же говорить. А как называется? Я газеты читаю. Труд, сказал Фалден. Это еще нормальная газета. А то бывает, в коммерсанте работают. Там у евреев говорят, зарплаты хорошие. Тебе сколько башляют? Полторы, сказал Фалдин. А сам подумал. Черт его знает, сколько им там теперь платят. Полторы тысячи долларов звучит вроде нормально. На своей программе он получал пятнадцать тысяч. Это, разумеется, не считая акционерских и тех, что получал как продюсер нескольких передач. Полторы? Такие зарплаты где-то есть, он слышал. «Могли бы и побольше платить», — сказал Холокостин зло. «На полторы не проживешь». «Одет ты чисто. Я думал, ты две, две с половиной гребешь». «Ну ты скажешь», — сказал Фалдин. «А что такого?» «Я в прошлом году стабильно две штуки делал в месяц. Правда, почти не спал», — сказал Холокостин. «Часа три спал. И машина у меня была новая. Я таксист». «Две. Это сильно», — сказал Фалдин. «Выдвигаемся», — сказал пожилой человек по имени Пухнавцев. «Замерзнем здесь к свиньям». «Что ж президент погоду не заказал», — сказали смешливые девушки. Не смешите, девчата. Работать надо.